Голова двенадцатая. Фазоцикл. Честно говоря, сперва я даже усомнился в том, что правильно идентифицировал то, что у меня в руках. Слишком уж плоским и обтекаемым он был, напоминая скорее какую-то механическую рыбу. Только два колеса по старинной земной схеме, располагавшиеся друг за другом, и два заметно выпирающие из сей этой конструкции давали понять, что это все же транспортное средство мотоциклетной компоновки. Ну, или вернее сказать, маленькая игрушечная моделька этого транспортного средства. но хрена мне эта игрушка?» Спросил бы я еще неделю назад, бездумно вращая ее в руках. Сейчас же подобного вопроса у меня не возникло. Если система подкинула мне эту игрушку, значит на то есть причина. И у меня даже есть инструмент, с помощью которого я могу попробовать понять эту причину. Зажав игрушку двумя пальцами... Я поднял ее на уровень глаз и осмотрел ревизии Фаза цикл. Транспортное средство. Владелец – фаст. Количество мест – одно. Мест для груза – ноль. Максимальная скорость – высокая. Проходимость – низкая. Активные способности. На 2 секунды. Принимает нематериальную форму, позволяющую проходить сквозь материальные объекты вместе с наездником. Если действие умения закончится внутри материального объекта, таймер будет продлен до того момента, пока не будет пресечена ближайшая граница этого объекта. При этом точкой пресечения считается самая задняя точка фаза цикла. Перезарядка умения 5 минут. Уничтоженное транспортное средство снова станет доступно через сутки. Опыт основания многих десятков миров показал, что во многих ситуациях личная мобильность зачастую намного более важна, нежели групповая. Для удовлетворения этих потребностей был реализован проект «Фазоцикл», который позволяет развивать большую скорость, но при этом приспособлен для передвижения по погруженным в хаос целевым мирам. Чудо какое! Собственный мотоцикл, который можно убрать в карман, да еще и такой, что сам собой ремонтируется, даже если уничтожен, да еще и умеющий проходить сквозь стены и другие препятствия. Для мотоцикла всякого рода пробки и заторы из машин Вообще проблема не а с такой активной способностью он вообще превращается в вездеход. Можно уйти от преследования, просто свернув в ближайший дом и проехав его насквозь. Главное набрать достаточную скорость для того, чтобы успеть проехать его полностью за 2 секунды. Иначе будет очень неприятно казаться запертым в какой-нибудь комнате, осознавая при этом, что противоположная стена несется навстречу со скоростью, скажем, 100 км в час. У меня уже был мотоцикл в прошлой жизни и надо сказать я неплохо с ним управлялся но как и все остальное его пришлось продать вместе с экипировкой, поэтому сейчас у меня не было даже шлема, даже восставленной где-то в другой части города квартире. Но если подумать, то экипировка мне ведь и не нужна, она и так на мне. как показала практика защитные модули основания вполне успешно справляются и с механическими травмами вроде удара о землю Видимо, система тоже воспринимала ее как снаряд. Очень большой такой снаряд. А значит, она поможет и в случае, если я навернусь с мотоцикла. Должна помочь, во всяком случае. Заодно, кстати, она же даст защиту в случае, если какой-то очередной бронированный гоблин вздумает меня обстрелять. А то прецеденты уже были. Осталось только разобраться, как вообще превратить игрушку в полноценное транспортное средство. Я, конечно видел пару раз гонки на минициклах, на которых гонщики сидят как на игрушечном кукольном стульчике, но на эту модельку в ладонь размером даже так сесть не получится. Развесив лишнее оружие по стенам и решив разобраться с ним позже, я взял с собой только фазоцикл и вышел сначала из оружейки, а потом и вовсе с территории части. На этот раз вышел по простому через ворота, не перепрыгивая через стены, поскольку ворота были близко а никакого направления куда идти не существовало. Мне просто нужна была дорога, а ближайшая как раз ворота и упиралась. С воротами все было спокойно. Вдалеке, на самой границе видимости, среди сбившихся в кучу горелых машин, двигались едва различимые силуэты зараженных, и больше ничего. Получается, мы сформировали вокруг нашей базы какую-никакую безопасную зону, и это было одновременно и хорошо, и не очень. Почему хорошо? но очевидно почему опасности нет или она минимальна а вот почему плохо так это потому что теперь для того чтобы добывать сплайс и новые коробки придется отходить от базы дальше и с каждым днем это дальше все будет дальше и дальше хотя на самом деле может так случиться что резко упавшая популяция зараженных возле базы это временное явление обусловленное боем с бандой робина и не более вполне возможно что пройдет пара дней и плотность твари вернется к прежним значениям. А значит, они появятся и под стенами тоже. Поживем — увидим. А пока что даже хорошо, что зараженных нет рядом. Хоть под ногами мешаться не будут. Я снова повертел в руках фигурку фазоцикла, пытаясь придумать, что же с ней можно сделать. Логика подсказывала, что для взаимодействия с ним, как и с другими предметами основания, нужно использовать интерфейсную метку на ладони. Но когда я попытался поставить крошечные колеса на метку, Игрушка просто упала на бок, как и положено любому недвижущемуся мотоциклу. И на этом все закончилось. Тогда я попробовал коснуться метки и поставить игрушку на асфальт. Но это тоже ничего не дало. Причем не дало настолько, насколько это вообще может произойти. Игрушка на асфальт даже не встала. Как только пропал контакт между пальцами и фигуркой фазоцикла, как она растаяла в воздухе, превратившись в голубое облачко, которое взлетело в воздух, Тонкой струей метнулась ко мне и втянулась в интерфейсную метку. Занятно. Уже начиная смутно понимать, что к чему, я залез в инвентарь, и да, фазоцикл оказался там. Причем, как и положено маленькой фигурке, он весил нечестные для мотоцикла полторы-две сотни килограммов, а вообще ничего, то есть буквально ноль граммов. Я снова достал фигурку из инвентаря и попробовал поставить ее на асфальт еще раз. Итог тот же. Она вернулась в инвентарь. Получается, я ее даже потерять не могу, даже если захочу. Уничтожить – да. Возможно, отправить на синтез – тоже да. Но просто так потерять или оставить где-то не получится. Видимо, это и подразумевается в графе «владелец». Удобно, ничего не скажешь. Был бы у меня такой мотоцикл в прошлой жизни, и все проблемы с его хранением канули бы в лету. Впрочем, конкретно сейчас у меня мотоцикла не было тоже. Была только крошечная фигурка мотоцикла и подозрение, что система надо мной издевается. В конечном итоге, спустя минут пять попыток сделать хоть что-нибудь с проклятой фигуркой, я нашел с ней общий язык. И произошло это в тот момент, когда я, раздосадованный тем, что ничего не получается, грубо сжал фигурку в руке. Оказывается, она только этого и ждала. В руке резко потеплело, а между пальцами... Снова просочились тонкие голубые струйки, которые сформировались рядом со мной в большое вытянутое облако. Буквально за пару секунд это облако приняло рубленые очертания фазоцикла, увеличенного в двадцать раз, и спустя мгновение голубой дымок затвердел, превращаясь в самый настоящий фазоцикл. Что сказать? Вживую он выглядел еще внушительнее и круче, чем в виде маленькой фигурки. Низкий, длинный, хищный. Он больше всего напоминал тех огромных, сильных монстров, на которых стоят рекорды скорости, и которые умеют ездить только по прямой, нежели на том, на чем можно передвигаться по городу. У цикла не было видно никакой цепи, а двигатель, если он вообще был у него на том же месте, на каком он находится у всех нормальных мотоциклов, прятался за матовыми черными плоскостями похожими на пластик, но на постукивание, отзывающиеся металлом. Что интересно... Фигурка фазоцикла осталась у меня в руке. И когда я ради эксперимента убрал ее в инвентарь, большой брат никуда не делся. Так и стоял, чуть склонившись на боковую подставку и поблескивая на солнце всем, что могло блестеть. Тогда я достал фигурку из инвентаря и снова сжал ее. Совершенно ожидаемо. Фазоцикл снова превратился в голубое облако, которое втянулось в мой кулак между сжатых пальцев. «Черт побери, система! Где ты была раньше?» Вот бы мне такой мотоцикл пару лет назад, ну, в самом деле. Потерять невозможно, угнать невозможно, да еще и сквозь стены проходит. Осталось только выяснить, с какой скоростью это чудо ездит. Ну, да как раз сейчас и выясним». Снова вызвав фазоцикл, я брал фигурку в инвентарь и обошел его по кругу, убеждаясь, что по органам управления он идентичен привычному мотоциклу. Разве что никакой коробки передач под левой ногой нет и, как следствие, нет сцепления на левой рукояти. Рычаг есть, а сцепления нет, потому что, как оказалось, рычаг этот отвечает за задний тормоз, ведь педали под правой ногой нет тоже. Неужели у фазоцикла автоматическая коробка передач? Или он электрический, и у него вообще никакой коробки нет? Судя по отсутствию цепи, так оно и есть. На электрических ездить еще не доводилось, но вряд ли они чем-то принципиально отличаются. Поэтому я закинул дробовик за спину, перекинул ногу через фазоцикл, выправил его вертикаль, взявшись за грипсы, хорошо и плотно легший в ладонь, и левой ногой убрал боковую подставку, послушно щелкнувшую креплением. Я слегка покачал фазоцикл туда-сюда, пытаясь понять, какой у него вес и насколько он будет управляем. Как ни странно, он оказался довольно легким. Не электросамокат, конечно, но и необычный бензиновый байк тоже. Самое интересное, то что у фазоцикла не было никакой приборной панели, как и половины органов управления. Никакого рычажка переключения поворотников, никакого управления головной оптикой, никаких клаксонов. Все, что есть, это одна большая красная кнопка, расположенная под указательным пальцем левой руки так удобно, что и случайно не нажать, и дотянуться проще простого. И больше ничего. Ижу понятно, что это за кнопка такая и что она делает поэтому пока что нажимать ее я не стал. Не имеет смысла. Для того, чтобы проверить, как она работает, нужно какое-то препятствие. Какой смысл испытывать ее, стоя на месте, а потом пять минут ждать перезарядки? Проверить, не обманула ли меня система? но ну, так до сих пор ведь не обманывала ни разу. Нет уж. Испытывать так испытывать нормально. По полной, что называется. Поэтому я подобрал правую ногу, поставил ее на подножку, оставив держать фазоцикл только левой и потихоньку, чуть-чуть, открутил рукоять газа. Фазоцикл тронулся вперед без рывка, плавно и очень приятно. Я слегка покрутил рулем, убеждая, что он действительно управляется как мотоцикл, а не только выглядит похожим образом. А то системы чего угодно можно ожидать. И прибавил скорости. Фазоцикл ускорился так резко, что я даже немного съехал назад по узкому седлу. Тут уже ни о какой плавности и речи не шло. Если бы не спинка, которой заканчивалось седло, я бы вполне мог и слететь с фазоцикла на хрен Короче, мощная штука, ничего не скажешь. Надо с ней поаккуратнее, а то еще впишусь куда-нибудь. Чтобы никуда не вписаться, я едва только отъехал от базы на квартал, решил попробовать повороты. Из-за того, что посадка в фазоцикле сильно отличалась от привычной, я сидел не на мотоцикле, а как бы в нем. Я опасался, что учиться поворачивать придется заново, Но все оказалось проще некуда. Даже возникло ощущение, что мне кто-то помогает, удерживая фазоцикл от чрезвычайного наклона в повороте и от срыва колеса. Возможно, так оно и было. Кто их знает, эти инопланетные технологии? Повернув несколько раз на перекрестках туда-сюда и окончательно приноровившись к управлению, я оказался на дороге, на которой сколько глаз видел, не было никаких пробок. Парочка разбитых машин, парочка обгоревших и только и при этом одна из полос была совершенно свободна до самого горизонта. в Самое то место для того, чтобы проверить максимальную скорость. Конечно же, никакого спидометра фазоцикл не имел. На нем не было даже тахометра. Поэтому скорость придется оценивать на глаз. Впрочем, какая разница, сколько конкретно там получится. Все равно за превышение меня никто больше не сможет оштрафовать. Так что меня вполне устроит градация черепаха, гепард, самолет, нахер надо. На том и пришав, я выкрутил ручку газа, и фазоцикл, ощутимо присев на заднее колесо, понесся вперед. Глаза начали слезиться под потоком набегающего ветра, от которого модульная защита, конечно же, не защищала. Но невольные слезы не было никакой возможности. Надо было предвидеть это и взять какие-нибудь очки, что ли, а то так и зрение потерять недолго. Достаточно даже не пули, не камешка, а просто какого-нибудь жука, который будет лететь навстречу, чтобы лишиться глаза. Сомневаюсь, что модули защиты отреагируют на него. Он же не снаряд. Максимальной скорости я так и не достиг. Глаза попросили пощады, и пришлось тормозить. Тормоза у фазоцикла, кстати, оказались выше всяких похвал. Несмотря на то, что я сдуру передавил передний тормоз, я не полетел вверх тормашками. Видимо, сработала какая-то инопланетянская АБС, которая не позволила этому произойти. Очень удобно ничего не скажешь левой рукой протирая безостановочно слезящиеся глаза я уже хотел было развернуться и отправиться обратно на базу как вдруг мое внимание привлекла покосившаяся вывеска спорт товара было написано на ней и мой мозг моментально построил логическую цепочку спорт товары лыжи и сноуборды очки значит в этом магазине наверняка можно раздобыть очки которые защитят мои глаза не только при езде на фазоцикле но и может встаться от чего-то посерьезнее. Совсем хорошо было бы, конечно, обзавестись баллистическими стрелковыми очками, ведь свои я, конечно же, продал, но это потом. Сейчас же у меня есть магазин прямо под боком, и так сойдет. Я остановил фазоцикл возле магазина и чуть было не упал, запутавшись ногами в широких карманах, в которых прятались подножки. К счастью, из-за низкого центра тяжести фазоцикл раздумывал, падать ему или нет, очень долго. Ее успел освободить ногу и поставить ее на асфальт. Откинув боковую подставку, я поставил на нее фазоцикл, слез с него, вытащил из инвентаря Лизу, приделал ею ближайшего зараженного, который обрадованно пошел ко мне, взял в другую руку дробовик и вошел в магазин. Убирать фазоцикл не стал, я же на пять минут. тольше буду доставать его потом. В магазине пришлось провести приличное количество времени, чтобы найти то, что нужно. Здесь почему-то все было обрушено на пол, и в один угол, будто кто-то смел весь ассортимент туда огромным веником, вместе с полками и вешалками. Покопавшись в этой куче, я выдел из нее несколько пар нужных мне очков, выбрал среди них те, что пострадали меньше всего, а остальные на всякий случай закинул в инвентарь и отправился к выходу. Но из магазина выйти мне было не суждено, по крайней мере, не сразу, потому что едва я подошел к пластиковым дверям с выбитыми стеклопакетами, как мне пришлось резко присесть, понижая силуэт, и выглянуть еще раз, но уже так, чтобы минимизировать то, что меня увидит. Потому что прямо посреди дороги, возле моего фазоцикла, спиной ко мне стояла тонкая, судя по строению, девичья фигура, с крыльями и хвостом.